Глава 13. К окончанию лекции Айдера Грома любили уже все. Даже парни, сначала воспринявшие его не очень. И еще бы, ведь на длинноволосого красавца заглядывались все девчонки, даже из состоявшихся давно встречающихся пар. Но Гром так интересно и весело рассказывал истории своей жизни, что покорил всех. «Чего уж там, меня тоже восхитило», как легко и красочно он доносит тему лекции через примеры реально произошедших с ним событий. А принужденные манеры общения, будто он с нами просто болтает, причем на равных, и вовсе подкупала. Когда лекция закончилась, громо ломанулась большая часть ведьмочек и почти все маги и магини. Все спешили представиться и напроситься к нему на практику по окончании учебного года. Только мы с Ялой не подошли. «Полегче! Не напирайте так!» Со смехом воскликнул маг, прячась от адептов за столом. «Я бы с радостью, но только подменяю брейка. А через месяц у меня начнется индивидуальная практика с одной выдающейся адепткой. Так что, извините, никак». Развел он руками, искоса поглядывая на Аялу. Подруга фыркнула, задрала нос и, направившись к выходу, достаточно громко произнесла. «Наверное, кому-то копыта и уши очень понравились». Ответить Гром не смог. Его загородили от нас адепты, выжилавшие подробностей, рассказанных во время лекции историй. Выйдя в коридор, Яла схватила меня за руку и отвела в сторонку. Давай подождем, тихо проговорила она. Чего? удивилась я. Как чего? Сейчас все разойдутся, и тогда мы расспросим его о твоем, ведьмоборце. Он же наверняка в курсе, куда Брейк подевался, зашептала подруга. Мне кажется,. Или ты жаждешь общения с магистром Громом не только из-за брейка?» — спросила я, с улыбкой поглядывая на нее. «Сначала дело», — нахмурилась Аяла, – «А потом что?» «А потом мне будет весело», — подмигнула она мне. «Ох, и поиздеваюсь я над этим наглым типом. Тебе с ним еще заниматься вообще-то, и от него будет зависеть, как быстро тебя аттестуют», — напомнила я. Аяла только фыркнула и махнула рукой. Кажется, она выбрала себе жертву, и то, что это ее личный преподаватель, назначенный из самой боевой академии, подругу явно не остановит. Но поговорить с Громом нам вместе не удалось. Когда адепты потянулись из аудитории, Яла уже потирала руки в предвкушении, но стоило только всем выйти, а нам войти, причем Яла буквально запихнула меня в дверь, как по академии разнесся голос нашего декана. «Адептка Аяла Молн в кабинет декана ведического факультета. Срочно!» — прогремел грозный приказ. «Так, и что я успела натворить?» — задумалась Яла в дверях. «Еще кого-то трансформировала за то, что хороший совет дал?» — предположил магистр Гром, с ухмылкой встретивший наше возвращение. «Понравилось, да?» — ехидно спросила у него Аяла. «Быстро, Молн!» Прогрохотала на всю Академию. Врешь явно была не в духе. «Так, я побежала успокаиваться на пинаю, а ты сама его расспроси!» Подтолкнула меня вперед Ялка. И, одарив грома суровым взглядом, «Колитесь давайте, куда наш ведьмоборец смылся?» И после этого моя заклятая подруга сама смылась, громко хлопнув дверью напоследок. А я осталась, совершенно не зная, что говорить и как вообще себя вести. «Я, наверное, пойду?» Пробурчала в итоге, разворачиваясь к двери. «А разве ты не хотела что-то у меня спросить?» Полетела мне вслед. Я остановилась и, не оборачиваясь, таки спросила. «А вы ответите?» «Зависит от того, что спросишь», — хохотнул маг. «Я бы ушла. Просто взяла и ушла. Если бы не мама. Мне нужен Брейк, чтобы разузнать про нее, а этот гром что-то знает про Брейка». Вот такая простая арифметика. Не время бояться и стесняться. Мне нужны ответы. Глубоко вздохнула, сжала кулаки, развернулась и выпалила. — Куда пропал Эрен Брейк? — Когда он вернется? И чего тут смешного? Последнее как-то само вырвалось, когда гром начал откровенно посмеиваться, еще на первом моем вопросе. Потешаться маг перестал, уселся в преподавательское кресло, закинул ноги на стол и, склонив голову к левому плечу, принялся пристально рассматривать меня. Стало совсем неловко, но отступить я не могла себе позволить. «Подойди», — махнул он рукой спустя долгую минуту. Я засомневалась на мгновение, напомнила себе, что нахожусь в академии, а это преподаватель. «Что он мне сделает? К тому же он даже не ведьмоборец». И вот забавно. Одного конкретного ведьмоборца я уже почему-то совсем не боюсь. Так с чего мне опасаться его друга? Подошла, встала в паре шагов от преподавательского стола и воззрелась на блондина. А ведь и правда очень красив, даже если опустить всю его харизму и убийственно подкупающее обаяние. Но не смазлива, именно красивой, мужественной красотой какой-то внутренней силой. На таких засматриваются. В таких влюбляются, но я смотрела на него и не чувствовала ничего, кроме любопытства. Причем это было любопытство, направленное исключительно на то, что это друг Эрена Брейка. Друг, который может сказать мне, куда пропал сам Брейк. «Зачем тебе, Эрин?» — спросил магистр Гром, прищурившись. «Поговорить нужно». Неопределенно пожала я плечами. «О чем?» — продолжил он допрос. «Это не ваше дело», — ответила, опустив взгляд. «Личное, значит», — хмыкнул маг. «И как далеко вы зашли?» «Что?» — резко подняла голову и возмущенно уставилась на мужчину. «То есть все еще на месте топчетесь?» — удивился он. «А мне казалось, Эра уже дошел до той стадии, когда сдерживаться не то чтобы получается». «Знаете, я, наверное, все же пойду», — отчеканила, нервно глядя на мага. «Иди», — кивнул он. «Тем более, что я не могу ответить на твои вопросы. Сам понятия не имею, где нашего брейка сейчас носит и когда он вернется». Он занялся заведомо провальным делом — найти намеренно скрывающуюся многие годы ведьму. Такое было под силу только ведьмоборцам-нюхачам, а Эрни-нюхач вряд ли осилит. «Найти ведьму?» — воскликнула я. «Да не охотится он ни на кого», — фыркнул гром. И вообще никогда этим не промышлял, так бумажки подписывал. А сейчас с чего ты приспечила отыскать какую-то ведьму в бегах? Уж не из-за тебя ли?» И Айдер Гром с прищуром уставился на меня. «Спасибо, я пойду», — выпалила пятясь к двери. «Точно из-за тебя», — усмехнулся Мак. «И теперь я даже почти уверен, что найдет. Эрон всегда был упорным». «А уж для тебя сделает невозможное». Уже выходя в коридор, я услышала крик в спину. «Надеюсь, оценишь по достоинству, ведьмочка. Ради тебя ведьмоборец готов мир перевернуть». Я буквально бежала по коридорам Академии. Проигнорировала сигнал о начале следующей лекции, спустилась в холл и рванула к лестнице, ведущей в общежитие. Бежала в свою комнату, захлопнула дверь, и со стоном опустилась на пол, прямо там, на пороге. А в ушах все еще звучали слова друга Эрена. Занялся заведомо провальным делом — найти намеренно скрывающуюся многие годы ведьму. Уверен, что найдет. Ради тебя ведьма-борец готов мир перевернуть. Он и перевернул. Может, и не ради меня, но перевернул мир. Остановил гонение, подвергая себя смертельной опасности. Добился того, что ведьмоборцев распустили. И если верить его словам, последней каплей стало именно то, что ему приказали подписать приказ на убийство не только ведьмы, но и ее маленькой дочки. А это была я. Я была той девочкой, которая выжила благодаря Эрену Брейку. И мама тоже выжила. И теперь он ищет ее. Для меня... Эрин Брейк, ведьмоборец, который поцеловал меня в перводенскую ночь, спас нас с мамой и сейчас ищут маму, чтобы вернуть мне семью. В груди словно защипала. Сдавила все так, что вдохнуть было больно. Я сидела на полу и просто ревела, сама не зная почему. Слезы лились ручьями, А где-то глубоко внутри разрасталось такое огромное и восторженное чувство. Благодарность, наверное. Но рука сама собой потянулась к лицу. Пальцы коснулись губ. Перед глазами встала та самая ночь. Музыка. Огромная луна в небе. Обнимающие меня руки. Поцелуй. Такой сладкий. Такой нежный. Дальше вспоминать не хотелось. Просто не буду думать об этом. Для меня он больше не борец, И это чувство, что согревает меня, — это не только благодарность. Это нечто большее, нечто прекрасное. Кажется, я влюбилась. Бамц! Это кто-то ворвался в комнату, врезал ногой мне по спине, и мы вместе повалились на пол. «Карка! Да чтоб тебя! Ты что под ногами валяешься?» — пыхтела Аяла, поднимаясь. «А ты чего носишься, как угорелая?» — проворчала я, потирая поясницу, по которой получила пинок. «Ну вот не ждала как-то, что ты тут будешь меня коварно поджидать!» — фыркнула подруга. чё ревёшь-то? Этот обидел?» «Нет!» — поспешила я заверить боевую саранчу, пока она не побежала мстить Грому. «Ладно, рассказывай первое!» — махнула рукой соседка, завалившись на кровать прямо в обуви. «Я просто...» — замялась я. Понимаешь, Эрен, кажется, отправился маму искать. Ого, уже Эрен. Раз ты ваш подруга, хмыкнула Аяла. Ну вот и не реви тогда. Найдет твой маг тебе мамку, и заживете вы все вместе, дружной семьей. А у тебя что случилось? Зачем врешь вызывала? Решила сменить ее тему. А то Аяла так разойдется, что всю мою жизнь до старости распишет. Причем с деточками борцами и нянчащей бабушкой-ведьмой-белянкой. Она это может. А если вспомнить, что ее слова частенько сбываются... В общем, пусть лучше на свои проблемы переключится. Ну и я правда за нее волнуюсь. Уж больно суровым голосом декан ее вызывала. — А у меня полный ведьмец! — развела руками Яла, принимая сидячее положение. Мне прислали новую программу обучения. У меня всего месяц на то, чтобы всю теорию сдать, причем на минимум выше среднего балла. И только тогда, если я осилю, начнется практика». «А если не осилишь?» — спросила я, присаживаясь рядом с ней. «А отчислят меня отсюда». Невесело хмыкнула Яла. «Как?» — опешила я. «Вот так», — развела руками она. «И не факт, что потом еще куда-нибудь примут на обучение». Я, видишь ли, не вписываюсь в программы. В боевой академии для таких ведьм факультет, если и откроют, то еще года через три-четыре только, а я уже тогда по возрасту не подойду. Так что мне или сдать все, или инициация в школу ведьмовства. Но и там я не выучусь на того, кем хочу стать. Да и не хочу я инициацию по необходимости. Как же так? Должен же быть какой-то выход, разволновалась я. Ай! махнула рукой Аяла сама виновата. Мало мне было большой силы, так пожелала, чтобы все они узнали и оценили меня по достоинству. В смысле, пожелала. Нахмурилась я, уже чувствуя подвох. Историю с кроликом помнишь? Покосилась на меня подруга. Я закусила губу и зажмурилась. Кролик. Этот гад ушастый и мне удружил. Теперь уже очевидно, что это он нас с Брейком столкнул. Не выслушал желания, как положено. Сам все решил и по-своему исполнил. Кривее некуда. Хотя, в результате все не так и плохо складывается. А что конкретно ты у него попросила? повернулась я к проблемам Аялы. Да наплела что-то про то, чтобы мою силу оценили, и даже самый сильный маг королевства у моих ног был, отмахнулась она. Подробностей уже и не вспомню, пьяная ж была. Но точно тебе говорю, это все тот кроль. И медину принц наверняка из-за него забрал. — Сама посуди, что наша меди могла пожелать? — Понятно, что принца своего. Вот и получила по полной программе. — Ну да, логично, — кивнула я. — А ты-то чего пожелала? Уставилась на меня она. «Видимо, — Видимо, борца, прошептала я. У Аялы случился приступ неудержимого смеха. Она так хохотала, что с кровати свалилась. И потом уже, лежа на полу, раскинув руки и продолжая смеяться, Яла с трудом выдавила. «Я так понимаю, ты назвала имя, а эта пакость ушастая решила, что ты его как мужика хочешь!» «Не совсем», — уклончиво ответила я. «Ты «Рассказывай уже!» — хлопнула меня по ноге подружка. Я только хотела найти убийцу мамы, а элементали решил, что мне к нему другой интерес. Сказал, что сведет нас, а там уже я сама должна вызвать его симпатию. И ускакал, прежде чем я успела объяснить, что он ошибся. Рассказала, как есть. А яла вдруг перестала смеяться, резко села и пристально посмотрела на меня. «Что — Что? — насторожилась я. — А то! — пробурчала она, поднимаясь. — Если так, то получается, что кроль мне только направление задал, а остальное уже от меня самой зависит. И я все сдам! Я так сдам, что обзавидуются. Вот прямо сейчас учить и начну!» И она действительно подоставала все учебники, обложилась ими и начала учить. Даже обед пропустила. Мне пришлось тайком притаскивать ей перекус из столовой. Кажется, Аяла была потеряна для всех как минимум недели на две. Ей дали месяц, но, зная подругу, я была почти уверена, что она справится за половину срока. И я не могла винить Ялу в том, что она потеряла интерес к моим проблемам. Сейчас решается ее судьба, так имею ли я право отвлекать лучшую подругу на свои переживания? Нет. Мне придется справляться самой. Эрин Брейк. Поиски затянулись. День за днем я шел по, казалось бы, верному следу. Наводка Айдеры помогла, но только частично. Кто-то видел Алиру на рынке в небольшом городке на севере. Торговцы утверждали, что она уже несколько месяцев закупает у них продукты. Но след пропал, когда я уже почти достиг цели. Просто оборвался, будто пустышка. Пришлось начинать заново. А потом еще и еще раз. Мать Кары в мастерски заметала следы. К моим предостережениям она отнеслась серьезно и скрывалась основательно. Это было очевидно. Иначе уже давно связалась бы с дочерью. Очередная зацепка привела на юг королевства. В небольшом приморском городке я узнал, что ведьма с подходящим описанием и даже именем, что странно, когда скрываются, имя меняют, устроилась на работу в местную королевскую резиденцию. Это тоже было весьма необычно. Уж куда не пошла бы скрывающаяся от ведьмоборцев ведьма, так это в к королю. Но я решил проверить, потому что больше зацепок просто не было. И это привело меня к большим проблемам, которые грозили перерасти в настоящую катастрофу. В деле оказались замешаны король, королева, их сын, наследный принц Арон, и его то ли фаворитка, то ли невеста, ведьмочка по имени Медина, показавшаяся мне смутно знакомой. И все это обещало затянуться на неопределенный срок. А я и так уже место себе не находил, все время думая о Каре. В результате, так и не встретившись с Алирой, но удостоверившись, что она жива и здравствует на службе у опальной королевы, решил вернуться в академию хотя бы на несколько дней. Большего срока мне ее величество королева Анира не дала. Мне надлежало прибыть ко двору через два дня как раз к возвращению Кондора Третьего из путешествия по королевству, чтобы помочь найти некую ведьму, десятилетия назад наложившую на него проклятие. Чем конкретно именно я могу в этом помочь, даже мне самому было неясно, но отказаться не решился. Хотя меня никто и не принуждал силой, я бы мог просто уйти, но эта юная ведьмочка Медина, она так доверчиво и с такой надеждой смотрела на меня. Вспомнил Кару и не смог отказать. И пусть, — думал, — возвращаясь в академию. Главное еще хотя бы разок увидеть ее, поговорить. Сказать, что ее мать жива и в безопасности. Просто увидеть радость в ее глазах, даже если и не мне она будет рада. А потом можно и в пекло. А сомнительное предприятие по якобы спасению короля от проклятия, да еще и за его спиной, — это заведомо смертельная затея. Кондор не из тех, кто прощает и щадит заговорщиков, даже если руководят ими его жена и сын. Но ведьмочка... Я поверил ей. Проклятие объясняло все, и неоправданную жестокость, и нелогичность поведения короля, и то, что советники все больше прислушивались к принцу Арону, видя, насколько их правитель стал неуравновешенным. В академию вернулся ночью. Так хотелось сразу пойти к каре, но сдержался. Наконец, сходил в ванную, смыл паль дорог и даже каким-то образом смог поспать пару часов. Рано утром все же не выдержал, пошел к ней, наплевав на все. На то, что подумают ее подруги и соседки, на то, что скажут ректоры, преподаватели. Мне уже было не важно, что подумает кто-то, я просто хотел увидеть свою ведьмочку. Возможно, в последний раз. Подошел к двери ее комнаты, замер на долгих пару минут и постучал. Увижу и успокоюсь. Даже если прогонит, все равно легче станет.